путь. Кирика будет поздно ночью. Ярко светит полярное солнце. Шумит море, гремит. Сынок, вставай. Легонько тормошит мама. траулера шлюпку спустили. К нам подошел сокол. Спросонок невозможно понять, как же это большое рыболовное судно подошло к островку, куда и маленькие суда не подходят. Кирик открывает глаза. Видит, папа выносит чемоданы. Мама сидит на краю постели. Лицо у нее бледное, пожелтело. «Я сейчас, мамуня, я сейчас». Кирик быстро одевается, выходит с мамой на крыльцо. И дядя Федор, и тетя Паша уже на берегу. И Кирюха здесь. Дядя Федор, стараясь казаться веселым, говорит Кирику. «Поплывешь на лучшем траулере?» Мама вздыхает. Столько хлопот людям. Дядя Федор оправдывается. «Так я же вызывал малютку, а откликнулся сокол. Капитан сам предложил взять тебя». «На моторке идут», радуется Кирик. Скрываясь в волнах и выныривая на гребне, к берегу приближается моторная лодка. А вдалеке, за белыми гребнями волн, покачивается огромное судно. Дядя Федор советует Кирику. «Распевай, что есть силы, тогда не укачает. Главное, пой во все горло». «А какую песню?» – спрашивает Кирик. «Да что хочешь, хотя бы нашу любимую. Врагу не сдается наш гордый варяг». «И мне тоже петь?» – сквозь слезы улыбается мама. Тетя Паша обнимает подружку, успокаивает. «Тебя, Машенька, не укачает. У тебя отец моряк, ты внучка рыбака, на море выросла». Кирик говорит. И мой папа моряк, и меня не укачает. Его вот уж прощаются все, присаживаются на дорогу, опять прощаются. Кирюха не отходит от Кирика. Боится должно быть, что уедут без него. А Пужика не укачает, беспокоится Кирик. Этот герой выдержит, говорит папа. Наконец подходит моторка. В воду прыгают два моряка. Что за чудо? Они так похожи друг на друга, будто один человек отражается в зеркале. Оба одного роста, голубоглазые, веснущатые, с рыжими чубами. Только один в полосатой моряцкой тельняшке, а другой... вынившей желтой футболке. Все мужчины, и Кирик тоже, помогают морякам потянуть лодку к берегу. Заметив, что Кирик рассматривает моряков, дядя Федор тихонько говорит. «Сразу видно, двойняшки, близнецы». «Где здесь у вас больная?» – спрашивает парень в тельняшке. Ему отвечает дядя Федор. «Вот она, Марь Петровна с сыном. И этот пассажир с ними». «Этот?» – братья удивленно смотрят на олененка. Моряк в футболке недовольно бурчит. «Такой пассажир лодку перевернет!» «Не перевернет!» – вступается Кирик. «Вот увидите, не перевернет!» «Поздно будет смотреть!» «Как быть, Вася?» Моряк в тельняшке, не проронив ни слова, хватает Олежка поперек туловища, тащит в лодку. Олененок пугается, взбрыкивает, мотает головой. Увидев рядом Кирика, успокаивается. «Не бойся, лежи смирно!» Кирик садится рядом, обнимает дружка и думает. «Этот в тельняшке, дядя Вася, он добрый!» «А как зовут Сердитова?» Тарахтит моторка, волна подхватывает ее, опускает, передает другой волне, а та подбрасывает лодку еще выше, и берег плывет куда-то в сторону. Маяк то вздымается, то опускается. Оставшиеся на берегу машут руками, что-то кричат, да разве услышишь, когда шумит море, тарахтит мотор, кричат встревоженные птицы. Вдали на седых волнах покачивается траулер-сокол, освещенный ночным солнцем.